Глава тридцать шестая. Вот и еще одна группа возвращается. Лежа на земле, я приподнял ветки одного из придорожных кустов и внимательно наблюдал за группой свиноподобных существ, возвращающихся в родное для них ущелье. Действительно вкусные, но очень неприятные для глаз создания. На двух ногах и одетые в отобранные у крестьян одежды Эти описанные в многих фэнтезийных романах орки вновь заставили меня почувствовать опасность. Отряд из шести особей двигался по дороге в сторону их дома. Особого построения или дисциплины, естественно, не было. Но одежда их главаря была значительно лучше, чем у всех остальных. Было похоже, что рядовые орки просто напялили на себя найденные в поле мешки из-под картошки, Хотя я сомневаюсь, что крестьяне этого мира могут позволить себе такую роскошь. Одежда – полная ерунда, а вот оружие вполне приличное. Железные копья у каждого из созданий с очень длинной рукоятью. Судя по мышцам на руках, эти твари должны неплохо с этим копьем управляться. Если сообразят хоть какое-то построение, то для людей они действительно станут весьма серьезной проблемой, особенно в их родовом ущелье. «Сколько времени прошло?» – спросил я, опуская ветви и отползая назад к сидящим по деревам девочкам из отряда разведки. Едва услышав мой вопрос, тихо я тут же посмотрела на собранные на коленки солнечные часы и сделала задумчивое лицо. Закатив глаза, она некоторое время напряженно думала, иногда сгибая пальцы на руке, а я просто смотрел на эту сверхтяжелую работу и слегка хихикал, но старался ей не мешать. Для разведчика очень важно уметь отмечать время, читать и писать. Вообще ей нужно очень много в чем разбираться, так что я уже некоторое время обучал ее необходимым вещам, когда было время. «Два часа», — наконец ответила она, и вытерла свой лоб, спотевший от напряженной умственной работы. «Правильно», — ответил я, похлопав ее по голове, И тоже посмотрел на эти солнечные часы. Судя по моим ощущениям, день в этом мире течет несколько дольше, чем в моем. Но я не сильно заморачивался и разбил циферблат на привычные мне двенадцать больших делений. Для грубого ориентира этого будет достаточно. Возвращающийся отряд вышел из ущелья восемь часов назад, продолжил я после небольшой паузы. Собиратели, которые вышли с ними, вернулись уже давно. Скорее всего, у всех отрядов патруля есть только один маршрут, и они просто ходят по нему кругами. Это очень хорошо. Наблюдая за этим ущельем весь день, я быстро разобрался со структурой их защиты. Каждые два часа из ущелья выходил отряд орков и направлялся на восток по каменной дороге. Через восемь часов он возвращался назад, но уже с запада. Очень сомневаюсь, что орки достаточно умны для сложной структуры патрулей и ориентируются по времени, так же, как и мы. Скорее всего, они просто выходят из ущелья и идут обычным шагом по одному-единственному маршруту. Один патруль возвращается, а другой тут же уходит, поэтому время их прибытия и отправки может колебаться в обе стороны, но не очень критично. А как они определили двухчасовые интервалы впервые – загадка. Да это и не сильно важно. Численность этих монстров очень велика, ведь только на ежедневную охрану своей территории они отправляют вдвое больше существ, чем в моей семье насчитывается гоблинов. Это просто патрули. Они ходят по территории и даже не охотятся. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из них принес в лагерь убитую добычу. Зато есть много одиноких орков, которых мы для себя обозначили «собирателями». Они просто выходят из ущелья, когда им вздумается, и собирают все подряд на охраняемой орками территории. В основном это различные ягоды, неядовитые грибы и какие-то корения. Хотя мы видели, как один такой собиратель тащил в деревню убитого енота. Скорее всего, когда мы сюда пришли, то именно на такого собирателя и напоролись. «Ладно, пойду посмотрю поближе». Внешнее наблюдение уже дало результат. Осталось только изучить Орочью заставу и придумать, как ее преодолеть. Орочий патруль прошел мимо нас, а я выскользнул из-за кустов и осторожно двинулся прямо за ним. Жду не дождусь, когда такие операции можно будет скинуть на нашу разведку. Но пока что придется делать все самостоятельно. Вертикальные, отвесные, подпирающие небо скалы — С такого ракурса действительно впечатляли, а само ущелье было совсем невелико. Больше походило на простую трещину, разделившую этот массив пополам, а ее ширина вряд ли превышала метров пятьдесят. Отряд из трех сотен человек с хорошими щитами тут то точно смог бы сдержать кого угодно, а обойти их со спины просто было бы невозможно. Прокравшись за патрулем из свиноподобных тварей и углубившись в это ущелье примерно на сто метров, я увидел впереди деревянную заставу. Неплохо построенная стена и хорошие ворота. Возможно, я ошибся, и она не была построена монстрами, скорее осталась от покинувших это место людей. Высота тоже небольшая, на уровне обычного двухэтажного здания, но штурмовать ее было бы для нас весьма хлопотно. Кучка орков приблизилась к воротам заставы, и я тут же услышал шум сигнального колокола. только сейчас, заметив, что над этими воротами в небольшой будке сидит орк и всеми силами теребит какой-то шнурок. «Значит, и сигнализация есть». «Да». Не удержался я от комментария, а затем поднялся из-за высокого камня, за которым все это время скрывался, и решил забраться повыше, посмотреть на все это дело сверху вниз. Благо, с моей силой быстро подняться по этой скале не сильно сложно. Залетев вверх метров на двадцать, я достиг небольшой ниши, в которой можно было закрепиться, не привлекая внимания, и стал наблюдать, как преследуемый мной отряд входил в орочий город. Сразу после звука колокола эти ворота открылись. И я увидел еще несколько орков, которые эти ворота сторожили. «Действительно много», — снова сказал я, посмотрев поверх деревянной стены. Всего десяток метров, и по ту сторону стены это ущелье кончается, показывая мне широкую и зеленую равнину. Даже с таким ограниченным обзором я видел много соломенных хижин и деревянных домов, а еще монстров, которые в этом городе живут. Даже не знаю, как люди позволили такому племени тут существовать. Хотя эти монстры явно доминирующая сила в северной части леса. Выбить их отсюда было бы довольно трудозатратным делом. Если следовать моим догадкам и предположить, что местные шахты истощились, то эти орки теперь просто буферная зона, не позволяющая одному королевству быстро напасть на другое, перегнав армию по хорошей мощеной каменной дороге. Истребление этих ребят не только экономически невыгодно, но еще и вредно. Ведь убив их, вражеское королевство сможет легко напасть, и им больше не придется тратить свои силы на сбесившихся от посягательств на их территорию и имеющих все шансы ударить в спину орков. Убьем этих ребят, и люди снова будут на меня злиться. Вот ведь... Впрочем, какое мне до этого дело? Когда мы тут окопаемся, то люди не посмеют нас недооценивать. Ведь мы займем место доминирующей силы во всем лесу. Возможно, нас даже оставят в покое или нет. Даже не знаю, хорошо это или плохо. В любом случае, уже поздно сомневаться. Всей душой чувствую, что как только мы убили первого человека, больше у нас не будет возможности с этой расой примириться или как-то конфликта избежать. Скорее нам придется противостоять друг другу, До самого конца. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас главное создать такой дом, чтобы даже если оба королевства посчитали нас своими врагами, то на наше устранение у них не было бы ни сил, ни возможностей. Спустившись сниз, я решил вернуться к своим разведчикам. Я увидел достаточно. Атаковать это место на закате будет лучше всего. Завтра.